А вот была история. Когда художник Ван Дейк писал портрет королевы Англии г е н р и е т т ы он очень хорошо нарисовал руки. Королева тоже заметила это и спросила, а почему именно рукам такое внимание, господин Ван Дейк? «Видите ли, Ваше Величество», – почтительно отвечал художник, «я меньше остановился на других ваших чертах, потому что мне от них...» Нечего ждать, а эти прелестные руки, я надеюсь, о т ч и т а ю т гонорар за мой скромный труд».